Глава 26. «У вас есть лишь один шанс» Абсолютно счастливый и довольный первым тестом нашей разработки Техномагического отдела конструкторского бюро, я сидел со стаканом ледяного апельсинового сока. Настал день и час встречи с шейтранами, и я должен был затянуть эти переговоры настолько долго, насколько это вообще было возможно, а значит пришла пора включать слова «блуда» и «политика». Ожидание затянулось, и я был вынужден сидеть у портала под самым носом у шейтранов. Один час, второй, третий. Ни следа представителей наших врагов не было. При этом нельзя было отвлекаться, так как даже Куратор не мог в нынешних условиях улавливать присутствие этих невероятно сильных противников. Лишь я при помощи своей сакральной связи и чувства ощущения маны мог почувствовать первые нотки их прихода в этот мир. Зиккурат, который построили вокруг портала, был одним из первых построенных шейтранами и поэтому не особо впечатлял. Другие крепости строили уже основательнее, широкой сетью раскинув их по территории, оставив только парочку природных парков или же, другими словами, охотничьих угодий с дикими аборигенами остались без этих дивных предметов архитектуры и зодчества. Что обидно, я даже не могу заняться отчетами и анализом дел компании и событий, происходящих по всему миру, Да, у меня есть стремительно разрастающаяся команда профессионалов-управленцев, карт от четырёх из шести старых правителей мира и стремительно набирающая популярность имя Армы в многочисленных частях моей необъятной родины. Забавно, ты ведь по сути космополит и продвигаешь идеи космополитизма, в то время как среди космических держав, империй и прочих объединений космополитизм считается чуть ли не анархическим и порицаемым всеми явлениям, Правда, и смысл он имеет совершенно иной, нежели у вас. Расскажи мне лучше о космических кораблях, мироустройстве галактики и всем том, что ты до этого скрывал, ссылаясь на недостаточный уровень наших отношений и запреты, навязанные твоими создателями якобы из-за нашего слабого уровня развития, попросил я куратора. Ваш уровень технического и социокультурного. Ой, да не транди. Среди космических империй есть те, что жрут других представителей, покоряющих космос рас, И это не мешает при их дебильном уровне социокультурного развития заниматься продвижением собственных интересов в галактике. Тем более, что я прошу эту информацию не для написания книги, снятия фильма или еще какого-то обнародования. Мне она нужна для себя. В конце концов, рано или поздно мы с тобой расстанемся, и мне предстоит вести человечество вперед. Будет обидно совершить какую-нибудь глупость из-за твоих ограничений и войти в черный лист ближайшей космической империи. Что же, в твоих словах есть логика. но согласно протоколу 1845 J 16 ты обязан гарантировать ограничение свободного распространения информации согласно РОДО 796.1 от 4-го Актариуса 3-го цикла 4-й эпохи. В противном случае тебя будут преследовать как галактического преступника 4-го класса. Пока не очень понятно, но я согласен. Пришлешь потом текст этого РОДа для ознакомления. Ну что, теперь все в порядке? — спросил я у Куратора. — Ну, теперь формально никаких проблем нет. Пожалуй, я смогу рассказать тебе базовую информацию Галактического Альянса из Департамента Прогрессии Интеллекта. Примерно до уровня Среднего Реуса Империи. По-вашему, до уровня Десятилеток Средней Школы. — Отлично. Я весь во внимании. — обратился я вслух, не забывая поглядывать за Зиккуратом и движением маны вокруг всего этого безобразия. Благо, в форме повелителя пространства обнаружить меня мог лишь близкий по уровню силы враг. Местные же маги, даже сильнейшие, были слишком далеко от того уровня, когда могли реально представлять угрозу. Минута тянулась за минутой. Часы тянулись за часами. Куратор загружал мой мозг многочисленной информацией, по большей части малополезной. Но я не жаловался. Ради крупиц той информации, что мне действительно была необходима, я был готов изучить все что угодно. Таким образом, в конце третьей эпохи консорциум Зиггулата впал и разделился на пять империй, ставших основой баланса власти в четвертой эпохе. Спустя 60 циклов от начала эпохи империя Крабун-Инг пала в хаосе гражданской войны, и ее территории разделили между собой другие четыре империи, а зоны, наиболее пострадавшие и загрязненные в ходе космических сражений, стали частью пиратских, контрабандистских и прочих незаконных вооруженных объединений, что промышляют разбоем, грабежами, похищениями и воровством, равно как и продажей запретных к реализации продуктов. Куратор закончили лекцию, гости уже тут. Я поднялся в воздух и стал ожидать пришедшего на переговоры Божественного. Вопреки моим ожиданиям сюда не приперлась вся делегация, как и в прошлый раз, лишь владыка времени типа неожиданно появился передо мной. Внутри моего источника резонировали крупицы его силы, что я сумел подобрать ранее. «Владыка времени, вижу, что вы серьезно настроены, раз не привели с собой никого более». «Пожиратель, верно?» «Можно и так сказать, но это слово действительно неплохо характеризует мою силу». «Как и предупреждал владыка пространства, божественная охота, его слова подтвердились, ведь ты сумел раздобыть оставленные хлебные крошки». «Ту силу, которой я обладаю. Она откликается внутри тебя. Твой статус... Он все усложняет». «Не уверен. Для меня он лишь открывает новые пути». Старик пожал плечами и посмотрел на снующих под нашими ногами сородичей. «Плохое место для переговоров. В случае сражения и повреждения портала, хоть это и маловероятно, могут произойти печальные последствия». Я знаю об этом, можешь не переживать, я не собираюсь тебя убивать. Что вы решили, когда вы уйдёте с нашей планеты? Законы войны просты и всегда одинаковы. У вас нет сил, чтобы вернуть земли. У нас нет желания их покидать после того, как такие огромные силы и ресурсы были вложены в завоевание. Но мы могли бы приостановить боевые действия и захват других ваших территорий на какое-то время. Или же мы можем подписать декларацию о разделении мира и зонах влияния. Мы уважаем ваше право на существование и вашу упертость в сражении за каждый клочок земли. Скажем так, эти два материка, что вы зовете Северной и Южной Америкой, оставьте их нам, и мы гарантируем, что ни Шайтрана Трана не будет на другом континенте. А если мы откажемся, мы все равно возьмем их силой. но вместе с тем утопим в крови и уничтожим ваших лучших воинов. Что же касается тебя, мы найдем способ ограничить твое влияние на поле битвы. Как видишь, выбор у вас невелик. Вопрос лишь один. Какие жертвы ты собираешь принести во имя бесполезной борьбы? Это... слишком сложный шаг. Я должен посовещаться с советниками и оценить возможность переселения такого огромного количества людей. Я не могу это сделать по щелчку пальцев. «Я понимаю. Встретимся через неделю, и я надеюсь услышать не только твой ответ, но и конкретные сроки, за которые вы очистите наши земли от своего присутствия». «Как насчет того, чтобы произвести обмен пленными?» «Не существует такого Шайтрана, что предпочел бы...» «Восемьдесят две тысячи четыреста тридцать два воина, из них обученных магов тысяча семьдесят четыре». «Встретимся завтра». Я решу, что делать с этими трусами, злобно проговорил Божественный Опустошение и исчез, уйдя теми же тропами в свой мир, что и прежде. Я отфильтровал пространство вокруг и все равно сумел найти несколько крупиц его силы, бережно складируя их внутри своего источника. Видимо, чувствует подобные действия, но врёт. якобы специально оставил. Не контролирует он этот процесс, активировал силу, разбросал ее вокруг. Ну а я не гордый, и крошки твои подниму. Посмотрим, сколько мне удастся собрать. Ведь каждый раз я буду находить причину перенести нашу встречу, бережно накапливая силу времени. Посмотрим, насколько тебя хватит. Мне для производства зекурато-носящей боеголовки требуется-то всего месяц. И если хотя бы четыре из них я успею создать за время переговоров, посмотрю я на ваше бахвальство. Посмотрю на ваши ультиматумы. Тупорылые, отставшие на тысячелетия, ленивые охотники». Пока вы точите клыки, ваша добыча создала себе кевларовую броню, об которую вы не только сломаете зубки, но и не поймете, что с ней делать. Бросив последний взгляд на место, где все началось, и найдя взглядом примерную область, где я жил вместе с моей семьей, я покачал головой и исчез. Надо поработать. Кое-кому я пообещал сделать артефакт, и мне самому интересно, как он будет работать. Три дня спустя. Напряженная тишина повисла в воздухе, и элитные силы Земли, потея в своей экипировке, ожидали на голых камнях бедной кубы открытия портала. Но как они не готовились, а арка все равно засияла слишком неожиданно. Нервные военные положили руки на автоматические винтовки, а пальцы уперлись в предохранитель. Если хотя бы что-то пойдет не так, они изрешетят любую тварь, вылезшую с той стороны портала. Рядом нервно сглотнул слюну военный репортер, что снимал все происходящее на камеру. В генеральном штабе нервно щелкал ручкой генерал Деймос, назначенный командующим операции по обмену пленными. 700 шейтранов, из которых 50 магов, было решено обменять на половиной тысячи пленных людей. Никто из бойцов не знал, кто вел эти переговоры и как сторонам удалось договориться. Но впервые за все время войны начали появляться вещи, похожие на обычаи войны. Из портала вышел одинокий Шейтран, маг высокого ранга с отметками императорского рода и окинул взглядом людей, задержав внимание на воинах в странном красном доспехе. «Пленники с вами?» «Само собой». «Хорошо, тогда мы начинаем». Он вновь исчез в мареве портальной арке, и спустя время из нее начали выходить люди и строиться, словно зомби в колонны. Первые люди появились, как и предупреждали они под ментальным воздействием. На факт нашего присутствия не реагируют. Пш -ш -ш. «Принял. Продолжайте наблюдение. Как только все они окажутся по эту сторону портала, отпускайте шейтранов». «Пшшш!» Пш «Нята!» Кадры обмена пленными не стали показывать людям. Они отправились в архивы под грифом «Совершенно секретно». А населению объявили о еще одной блистательной операции по спасению пленников. Многие маги-целители поработали с бывшими рабами шайтранов, восстанавливая их здоровье и отправляя во временные адаптационные лагеря. Всё-таки среди них многие могли оказаться со сломленной психикой, и отпускать таких людей было опасно. Сперва требовалось убедиться в их психическом здоровье, найти родственников и передать из рук в руки. В общем, у многих в СЧН добавилась работа. «Нет, нет и ещё раз нет!» Гавайские острова хоть и оккупированы вами, но фактически от войск там остались лишь недобитки. Единственная причина, по которой мы не выбили последних из вашего рода с этого острова, то самое временное затишье и уменьшение наступательных операций на время переговоров. Стоял я на своем, хотя по сути вообще ничего отдавать не планировал. Это была уже седьмая встреча с божественным владыкой, и мы уже в пятый раз перекраивали карты материка, показывая зоны влияния. Сперва я отказался от их предложения отдать Южную Америку. В ответ они начали наступление в Эквадоре и захватили территорию двух областей страны. Мы целенаправленно вывели войска и эвакуировали людей, не выбивая шейтранов, пытаясь таким образом продемонстрировать свою слабость. Да, репутацию подмочили, но зато сколько возможностей водить за нос захватчиков у меня появилось. И логично, что наступление на этом захлебнулось, и шейтраны уперлись в развернутые вокруг двух районов войска. После этого я якобы согласился отдать территорию Южной Америки и к следующему раунду переговоров мы договорились записать соглашение, что я подготовлю и сам подпишу со всеми правителями государств региона. Естественно, никто даже не планировал свой визит на юг и просто-напросто через три дня объявил, что нам потребуется время, так как началось восстание среди несогласных. Взяв неделю на то, чтобы разобраться с проблемой, я придумал новую. Теперь я хоть и был согласен, якобы подавил несуществующих инакомыслящих, но хотел сделать поэтапную эвакуацию и передачу территорий. Мол, за раз или два столько людей не вывести, И что мне потребуется месяц для подобной операции. Нахмурившийся было владыка времени был успокоен моим предложением передать в течение двух недель 30% территорий северной части Южной Америки, а после еще 30% в течение следующих. Третий этап – «Передача всей территории, кроме Буэнос-Айреса и его пригорода в качестве последней точки эвакуации, откуда мы якобы планируем забирать всех тех, кого не получилось вывести ранее. Я даже для убедительности карты распечатал с отметками передаваемых территорий, изображая полное согласие. С этим планом и бумагами в руках Божественный и ушел. а я смог получить очередной перерыв в этом спектакле». Осталось всего лишь два дня до момента, как будет полностью готова и настроена последняя из ракет, необходимая для операции «Прорыв» и демонстрации силы и власти. Еще через десять дней подойдет следующая партия, а через две недели выйдет на полную загрузку целый цех по производству наших копий «Афины». Именно так решили назвать эти ракеты взамен буквенно-цифрового обращения. В конце концов, они, словно мифическое оружие, всегда попадают в цель и переворачивают поле битвы с ног на голову, щелкая зиккураты как орешки, а потому название вполне подходящее. Вернувшись на палубу, я достал спутниковый телефон и установил соединение с Исландией. Доброго дня, уважаемая. Княгиню Позови к трубке? Да, это я. Звонок приняла ее молоденькая секретарша с весьма необычными способностями памяти и характером идеалистки. В трубе появилось старческое бубнение, которое не исправляли даже регулярные омолаживающие курсы, организованные княгиней при помощи ручного мага жизни из своей свиты. «Привет, старушка. Ну что, работает мой артефакт?» «Работает, сопляк, работает. Дай угадаю. Через четыре дня идем в атаку?» «Верно. Трубе в рог, созывай всех. Это будет славная битва». «А ресурсов-то хватит?» «На всю Северную Америку нет». Но Центральную, Флориду и Техас мы отобьем. Будет у нас новая широкая линия обороны от шайтранов во главе со Лжеимператором, войсками СЧН и Ассоциацией магов и моей армы, что заберет Флориду и все северное побережье Карибского моря, Новый Орлеан, Луизиану. Ты очень самоуверен. Смотри, как бы нам это боком не вышло. Идеально никогда не бывает. Будем решать проблемы по мере их поступления. Нам важно показать силу, а дальше карты будут лежать на столе. И пусть у наших врагов есть целых четыре козырных туза. У нас есть свой Джокер. Да, понимаю. Я пришлю всех до единого. Если кто-то останется в стороне, он будет вычеркнут из истории нашего мира. Ты тоже постарайся реализовать планы на все 120%. Не переживай. Все командование СЧН, все участвующие генералы и правители стран получили уже мое послание. У меня есть доступ практически ко всем скелетам в шкафах. И к каждому я подобрал индивидуальный подход, причем так, что никто не рискнет отказаться. А с учетом разгорающейся в СМИ проплаченной рекламе с требованием вернуть утраченное и показать, кто на планете главный, настроение у большинства солдат и даже некоторых особенно нужных мне личностей и так боевое. «Да, видела. Ты явно заморочился. Ну так не помидоры маринуем. Щит-то как». Накрыл полностью остров. Народ немного паниковал, пришлось обратиться к нации и бесполетную зону объявить на всякий случай. Но уже завтра закончатся все испытания, и я ее сниму. В общем, сплошная бюрократическая волокита. Но работает ведь, да? Да, пленники не смогли активировать портал внутрь зоны, покрытой щитом. Теперь они могут добраться до острова лишь вплавь. Я только ухмыльнулся, представив эту картину». Скорее, эти сухопутные крысы станут вегетарианцами, чем согласятся плавать в открытом океане. На той расчет. В общем, мы квиты? Да, я получил твою посылку. Не понял только, зачем она нужна, но явно пригодится, раз уж ты ее отправила. Держи при себе и никому не отдавай, когда настанет время, ты сразу сам все поймешь. Хорошо, госпожа загадка, так и сделаю. На этом предлагаю пойти работать. Каждый из нас должен еще многое успеть сделать до того, как наступит день Х. Только хотела предложить перестать меня отвлекать. Хорошо, что ты и сам все понял. До скорого. Попрощалась княгиня и положила трубку. Я же смотрел на три странные металлические пластинки непонятной формы с просверленными дырками и цифрами 1, 2, 3. Как я их не складывал, что не делал, не выходит каменный цветок. Вроде как похоже на какой-то автомобиль, если приложить их одну к другой, но такой формы я ни разу не встречал. Куратор тоже оказался бессилен в этом вопросе. Ладно, это все хорошо, но мне и впрямь пора заняться делом. Где там номер моего любимого генерала? Думаю, именно ему стоит доверить основное направление удара – Панаму. Мы же не спеша высадим немногочисленный десант севернее, и после того, как наши противники выпадут из сражения, шаг за шагом очистим землю от захватчиков – «Двинемся на запад и пойдем до самой Мексики». Аналогичным образом ударят наши повстанцы-шейтраны, также получившие вооружение и кевларовые доспехи. Что обидно, за целый месяц удалось сносно обучить лишь две тысячи бойцов пользоваться экземплярами специально подогнанного под них вооружения, причем весьма дорогого и высокотехнологического. Представляю, как взводит общественность, если отданное шейтранам стрелковое оружие окажется направлено на нас. Мы в Arma Technologies заморочились и создали электронный замок и умную систему прицеливания, чтобы блокировала стрельбу в тех случаях, когда оружие направлялось на людей. Теперь они могли убивать лишь себе подобных. И это радовало. Если они и до этого неплохо справлялись с обороной, отражая за счет местности и нашей огневой поддержки атаки врага, то теперь с новым оружием мы рассчитываем на весьма неплохое продвижение с запада на восток. Хотелось бы в Техасе с ними пересечься, но там уж как пойдет. Наша конечная цель — мексиканский котел и уничтожение элитных и многочисленных отрядов врага. И что-то мне подсказывает, что все будет по-моему. У портальной арки перехода на шаю. Ну что же, мы согласны и утверждаем этот план. Когда вы начнете его реализацию? Сразу же после подписания, конечно же. Вот только есть маленький нюанс. Нам бы там кое-что подправить. — Что? — Говори. Я и так потратил с тобой уйму времени. — Мы начнем через четыре дня. Вас устроит? — Да. Давай уже что-то делать, а не впустую трепаться. Даже у Повелителя Времени это самое время не бесконечно. — Отлично. Тогда ждите. Через четыре дня мы начнем. Встретимся тогда на пятый день. Отчитаешься. — Само собой. С радостью встречусь с вами по первому зову. Улыбнулся я улыбкой чужерского кота. И отсулетовал тому, кто уже дал мне крупинок сил Владыки Времени столько, что сила Пожирателя возбудилась не на шутку. Но я уже имел опыт поглощения подобной энергии и понимал, еще рано, еще слишком рано для познания новых тайн магии.